Она покрыла образцами всю кровать и устлала ими большую часть пола, наблюдая за женой. Линли раздумывала о том, как странно, что всего два дня назад они не нашли общего языка. Сейчас он не испытывал никакого раздражения и злости. Не испытывал и того ощущения предательства, которое вызвало тогда его праведный гнев. При виде Хелен он чувствовал лишь легкое сердечное волнение, которое у иных мужчин отождествляется с вожделением и побуждает к соответствующим действиям, Но у него не имело ничего общего с сексом, и всецело относилось к сфере любви. Наконец он решил отвлечь ее. «У тебя был номер моего телефона в Дербишире. Я оставил его Дентону. И Саймону, кстати, тоже». Хелен взглянула на него. Прядь каштановых волос щекотала ей щеку. Она отбросила волосы назад. «Ты не позвонила». Не отступал он. «А что, надо было позвонить?» ее вопрос прозвучал совершенно бесхитростно чарли передал мне телефон но не сказал что ты просил нет в общем звонить было не обязательно но я надеялся что ты позвонишь мне хотелось поговорить с тобой позавчера утром ты ушла из дома посреди разговора и я переживал из за возникших между нами разногласий мне хотелось прояснить ситуацию о, -о, -о. на редкость невыразительное междометие хелен прошла по комнате к старинному туалетному столику георгианской эпохи и неуверенно присел на краешек стула. Она серьезно посмотрела на мужа. Лучи светившего в окно солнца поблескивали на ее волосах, затенивших половину лица. Она так сильно напоминала школьницу, ожидающую наказания, что Линли вдруг забыла обо всех своих обидах, вызванных ее поведением. — Я сожалею о нашей ссоре, — хелен сказал он. — Ты высказала свое мнение и вполне имела право на это. Но мне хотелось, чтобы ты держала мою сторону, и поэтому я вспылил. Она же «моя жена», — подумал я. А работа порой вынуждает меня принимать определенные решения. Мне хотелось, чтобы жена обеспечивала мне надежный тыл, а не воздвигала преграды на моем пути. В тот момент я воспринимал тебя не как отдельную личность, а лишь как мое дополнение, и, осознав, что ты не согласна с моим решением относительно Барбары, я жутко разозлился, совершенно потерял самообладание». Я очень сожалею об этом. Хелена пустыла глаза. Она провела пальцами по краю стола, пристально глядя на свои руки. Я ушла из дома не потому, что ты потерял самообладание. Бог знает, сколько раз ты терял его при мне. Я понимаю, почему ты ушла. Да, мне не следовало говорить это. Говорить что? Ну, то замечание насчет тавтологии. Это было бессмысленно и жестоко. И мне хотелось бы, чтобы ты простила меня. Она взглянула на него. Это всего лишь слова Томми. Тебе совсем не обязательно извиняться за свои слова. И все-таки я прошу прощения. Не надо. Я имела в виду, что ты уже прощен. Если на то пошло, то я сразу же простила тебя. Слова не являются чем-то реальным, как ты понимаешь. Они всего лишь выражают взгляды людей. Наклонившись, она подняла один из образцов обоев и посмотрела на него, оценивающим взглядом держа в вытянутой руке. Казалось, извинения Линли были приняты. Но у него появилось отчетливое ощущение, что между ним и женой еще далеко не все в порядке. Стараясь подладиться к ней, он сказал, кивнув на образец, «По-моему, это хороший выбор». «Ты так думаешь?» Она выронила образец из рук. «Необходимость выбора всегда ужасала меня. Мало того, что его приходится делать, так ведь потом еще приходится жить с этим выбором». В голове у Линли вспыхнул сигнал опасности. Хелен согласилась стать его женой, не испытывая восторгов счастливой невесты, В сущности, ему пришлось долго убеждать ее в том, что этот брак всецело в ее интересах. Имея четырех старших сестер, связавших свои жизни с самыми разными людьми, от итальянского аристократа до скотовода из Монтаны, она знала, какими превратностями и причудами чреваты матримониальные отношения, и она всегда прямо говорила о своем нежелании становиться частью того, что потребует от нее больше, чем само способно дать ей.